Прикрывая глаза от слепящего солнца, Мэтт старался не смотреть на Ранда и Авиенду. Как Ранд вообще мог иметь с ней дело? Конечно, спору нет. Авиенда хорошенькая, особенно если ее принарядить. Но язык у нее как жало. А нрав, пожалуй, покруче, чем у Найниф. Хорошо еще, что она цепляется к Ранду, а не к нему. Мэтт стянул с головы платок. Утер пот с лица и снова повязал его. Жара и бьющая в глаза солнце совсем его доконали. Неужто во всей Арииской пустыне нет ни одного тенистого уголка? Он чувствовал, как соленый пот щиплет ссадины и порезы. Прошлой ночью Марейн разбудила его, едва он заснул. Но Мэтт отказался от исцеления. Несколько незаживших царапин, невысокая плата за то, чтобы тебя лишний раз не касалась эта проклятая сила. Ну а головная боль унялась благодаря противному снадобью хранительницы, Не то чтобы совсем унялась, но... То, что беспокоило его по-настоящему. Скорее всего, было не под силу Морейн. Да он и не собирался говорить ей об этом, пока сам не разберется, в чем дело. А может быть, и после того. Ему и думать об этом не хотелось». Морейн и хранительница следили за ними. Он полагал, что на самом деле они наблюдают за Рандом, но не мог избавиться от ощущения, будто их внимание приковано к нему самому. Золотоволосая Милейн, удивительное дело, забралась на алди Теперь она ехала позади Морейн и, неловко обхватив Айседай за талию, о чем-то с ней говорила. А он-то думал, что Айльсы никогда не ездят верхом. Очень красивая женщина это Милейн, с такими яркими зелеными глазами. Очень привлекательная, если забыть о ее умении направлять силы. Мужчина должен быть последним болваном, чтобы связаться с такой особой. И вообще, напомнил себе мэт покачиваясь в седле, у есть свои дела, и меня они не касаются. Я побывал в Руидине, я выполнил то, о чем говорили эти похожие на змей чудики. А что получил? Это поганое копье, серебряный медальон и... Но дело сделано, и теперь я мог бы убраться во своясе. Будь у меня хоть капля разума, я бы так и сделал. Он мог бы уйти. Найти способ поскорее выбраться из пустыни, пока его не уморила жажда или не хватил солнечный удар. Мог бы. Когда бы его не удерживал Рандт. А может, не так уж он его и удерживает? Самый простой способ выяснить это — попробовать уйти. Мэтт окинул взглядом блеклую равнину и скривился. Подул ветер. Ощущение было такое, словно пахнуло из раскаленной печи. И над долиной поднялась желтая пыль. Может, все-таки стоит задержаться здесь? Неожиданно появилась одна из посланных в разведку дев. Она подбежала к руарку, прошептала что-то ему на ухо, а убегая, бросила насмешивая взгляд на Мэтта. Он отвел глаза в сторону и принялся сосредоточенно вытаскивать из конской гривы какую-то колючку. Мэт прекрасно помнил эту рыжеволосую молодую, примерно одних лет с Игвейн, женщину по имени Даринда. Она была одной из тех, кто подбил его сыграть в «Поцелуй девы» и первой получила причитающиеся. Мэтт вовсе не считал очистку гривы от колючек неотложным делом, но встречаться с этой шутницей взглядом ему как-то не хотелось. «Торговцы!» — сообщил Руарк. Доринда вновь мчалась вперед. «Нам навстречу движется купеческий караван». Судя по голосу вождя, его это известие не обрадовало. Зато Мэт просиял. «Торговцы — это, пожалуй, как раз то, что ему надо». Если они сумели добраться сюда, то наверняка знают и обратную дорогу. Интересно, догадывается ли Ранд, что у меня на уме? Он теперь совсем как аилец по его физиономии ничего не поймешь. Джиндо и хранительницы слегка ускорили шаг, и люди Куладина не колеблись ни минуты, последовали их примеру. Не исключено, что они тоже получили сообщение о караване от своих разведчиц. Теперь аильцы шли так быстро, что и всадникам пришлось ускорить шаг своих лошадей. Солнце, казалось, совсем не мешало жителям пустыни. Ни воинам, ни одетым в белое гайшайн. Длинная колонна текла по каменистой долине, словно река. мили через две показался караван. Полторы дюжины крытых, изрядно поизносившихся в легком пути повозок. Под прикрывавшим два передних фургона слоем желтой пыли угадывался первоначальный белый цвет. Эти фургоны представляли собой настоящие дома на колесах, с деревянными ступеньками сзади и торчавшими над крышами трубами. Три замыкавшие караван повозки, которые тащили упряжки в дюжину мулов, оказались просто-напросто огромными, тоже окрашенными в белый цвет бочками, наверняка наполненными водой. Середину каравана составляли примерно такие же подводы, какие использовали торговцы, приезжавшие в Двуречье. На колесах с крепкими спицами, с парусиновыми покрышками на высоких округлых рамах, гремящие горшки и котлы, всевозможная кладь в сетчатых мешках, привязанных по бортам фургонов. На них под парусиновыми тентами везли уложенную в плетеную корзины кладь. Завидев аильцев... Возница натянули вожжи. Из переднего фургона вылез здоровенный детина в светло-сером кафтане и темной широкополой шляпе с плоским верхом. Он то и дело снимал свою шляпу и утирал пот со лба большим белым платком. Похоже, торговец нервничал, что трудно было поставить ему в вину. Нелегко сохранить спокойствие при виде добрых пятнадцати сотен аильцев. Мэтта удивила другое. У Руарка и Гейрна Был крайне недовольный вид. «Не понимаю, что вы такие мрачные?» промолвил юноша. «Выглядите так, будто собрались кого-то убить. Я-то думал, что вы, аильцы, разрешаете торговцам, так же, как министрелям и странствующему народу невозбрано путешествовать по вашей земле». «Мы всегда рады и торговцам, и министрелям», буркнул ответ Гейрон. «Да», — подумал мэт «Если это у них называется рады, как же они тогда встречают тех, кому не рады?» «Не хотел бы я оказаться на месте этих бедолаг». «А как насчет странствующего народа?» — спросил мэт и поскольку Гейрн угрюмо молчал, уточнил. «Я имею в виду лудильщиков, тотан! Лицо вождя Септа стало еще более суровым, и Авиенда бросила на Мэтта такой взгляд, словно он сказал что-то неприличное. Ранд подъехал ближе к мэту и, поравнявшись с ним, промолвил «Я бы на твоем месте не поминал лудильщиков при аильцах. Это деликатная тема». «Будь по-твоему», — согласился мэт хотя и не мог взять в толк, почему это лудильщики – деликатная тема. «Ну а что ты думаешь об этом, торговце Ничего себе торговец! К нам в Эммондов редкий купец наезжал с тремя-четырьмя фургонами». «Но ведь он отправился в пустыню усмехнувшись ответил ранд уловив его смешок джейдин вскинул голову и проплясал несколько шагов интересно только удастся ли ему вернуться обратно?» обратномэт приметил что глаза ранда не улыбались иногда ему очень хотелось чтобы наконец все прояснилось насчет ранда своем ли он все-таки уме шагов за 300 до переднего фургона ruарк подал знак Айвская колонна остановилась, и Руарк с Гейрном двинулись вперед одни. Точнее, собрались пойти одни, но Ранд пришпорил пятнистого жеребца и поехал за ними. А за Рандом, согласно приказу не покидать его, последовала охрана, сотни воинов Джиндо и, само собой, Авиенда. Мэт решил, что и ему не стоит отставать. Из рядов Шайдо выбежал Кул-1. Один. Возможно, он хотел поступить так же, как намеревались поначалу и Эруарх Гейрном, но мэт подозревал, что дело не в этом. Предводитель Шайдо, скорее всего, хотел подчеркнуть разницу между собой и Рандом, которого сопровождала целая сотни воинов. Кажется, сначала и Морейн шагнула вперед, но потом обменялась несколькими словами с хранительницами мудрости, и все остались на месте, внимательно наблюдая за происходящим айседай спешилась и стояла, поигрывая каким-то сверкающим предметом. Игвейны-хранительницы собрались возле неё Здоровенный малый в сером кафтане подскочил, когда с земли неожиданно поднялись девы и окружили его повозки. Но, несмотря на демонстративную нервозность, он при ближайшем рассмотрении не казался слишком уж напуганным. Зато возницы, Бывалые, покрытые шрамами мужчины с суровыми лицами, выглядели так, будто готовы забиться под сиденье. Если они походили на свору собак, то аильцы по сравнению с ними были волчьей стаей. Торговец быстро совладал с растерянностью. При всей своей грузности он был не толст, а могуч, настоящая гора мускулов. Рант и Мэтт, ехавшие верхом, явно вызвали у него любопытство но он сразу выделил среди приближавшихся руарка. На квадратном смуглом с раскосыми темными глазами лице торговца выделялся крючковатый нос, что придавало ему хищное выражение. Впечатление этого не умоляло и то, что здоровяк расплылся в улыбке и низко поклонился, взмахнув широкополой шляпой. «Мое имя – Хаднан Кадир», – представился он. «Я ищу холд холодной скалы». Но готов торговать со всеми. У меня много прекрасных. Отсюда не близко до холодных скал, как и до любого другого холда. Как вышло, что ты оказался так далеко от драконовой стены без проводника Сам не знаю, добрый господин. Кадир продолжал улыбаться, но уголки его рта слегка лишь натянулись. Это мое первое путешествие в трехкратную землю, так далеко на юг. Мне показалось, что здесь проводника не найти. Куладин громко хмыкнул и лениво повертел одним из своих копий. Кадир съежился, словно почувствовал, как сталь пронзает его грузное тело. «Проводника найти вовсе не трудно», — сухо промолвил Руарк. «Тебе повезло. Повезло, что ты забрался так далеко без проводника и что остался жив и сможешь отправиться назад, к драконовой стене». Сохранив свою шкуру. Кадир осклабился в беспокойной улыбке. Вождь продолжал. «И повезло, что встретил нас. Еще день-другой, исследуя в этом направлении, ты пришел бы в Руэдин». Лицо торговца посерело. «Я слыхал...» Он запнулся и сглотнул слюну. «Я не знал, добрые господа. Я никогда не сделал бы такого нарочно. Упаси меня свет, я не лгу, поверьте мне». «Хорошо, если так», — сказал Руарк. «Ибо наказание могло быть суровым. Ну, а теперь ты можешь ехать вместе с нами к холодным скалам. Не хотелось бы, чтобы ты снова заблудился. Трехкратная земля — опасное место для тех, кто ее не знает». Куладин с вызовом скинул голову. «А почему это он поедет с вами, а не с нами, Руарк? Шайдо здесь гораздо больше, чем Джиндо. По обычаю... «Торговец должен ехать с нами!» куладин разве ты уже стал вождем своего клана? Я как-то это проглядел!» Ржеволосый воин вспыхнул, а Руарк, не подавая виду, что доволен удачной колкостью, невозмутимо продолжал. «Торговец хочет добраться до холодных скал. Это наше владение, и он поедет со мной. Шайдо могут торговать с ним на протяжении всего пути». Таордат не настолько изголодался по торговцам, чтобы не подпускать к ним другие кланы. Лицо Куладина помрачнело еще больше. Но хотя голос его поначалу и звучал напряженно, он сумел совладать с собой. «Я встану лагерем возле холодных скал, Руарк. Тот, кто приходит с рассветом, явился ко всем аильцам. Его приход касается не только клана Таордат. Шайдо займут подобающее им место». Шайдо тоже последует за тем, кто приходит с рассветом. Правда, как приметил мэт из слов Куладина нельзя было понять, имеет он в виду именно Ранда или кого-нибудь другого. Сам же ранд в это время внимательно присматривался к каравану и, кажется, никого не слушал. «Если Шайдо будут сопровождать того, кто приходит с рассветом», помедлив сказал Руарк, Тардат будет рад приветствовать их в своих владениях. Это высказывание тоже можно было истолковать двояко. В это время торговец ежился и морщился, поняв, что оказался в центре внимания, из-за него идет спор между аильцами. Выслушав приглашение Руарка, он облегченно вздохнул и, рассыпавшись благодарностях, предложил. «Может быть, достойные господа посмотрят мои товары?» А вдруг вам что-нибудь приглянется? — Потом. Оборвал его Руарк. — Сейчас не время. Ночью мы сделаем привал в становище имре Там ты и покажешь нам свои товары. Услышав, что Джиндо остановится на ночлег в имре Куладин повернулся и зашагал к своим. Кадир нахлобучил на голову свою шляпу. — Хорошая у тебя шляпа! — промолвил мэт подъезжая поближе к торговцу. Он резонно рассудил, что раз уж приходится таскаться по пустыне, надо позаботиться о том, чтобы солнце не так слепило глаза. — Может, уступишь? Я дам тебе за нее золотую марку. — Идет, — отозвался чуть хрипловатый, но мелодичный женский голос. Мэтт оглянулся и опешил. Из второго фургона по ступенькам спускалась женщина. — Голос ее? Один из самых прелестных? какие он когда-либо слышал, никак не соответствовал облику. Ранд взглянув на нее, лишь молча покачал головой, и его можно было понять. Будучи на добрый фут ниже Кадира, она весила столько же, а то и больше. Наплывы жира почти скрывали ее темные глаза, так что трудно было понять, раскосы они или нет. Зато носище выглядел как настоящий тесак, По сравнению с ним и нос торговца показался бы маленьким. Она была в бледно-кремовом шелковом платье, туго обтягивавшем необъятные телеса. Длинные черные волосы были покрыты кружевной накидкой, которую поддерживали гребни из поделочной кости. Двигалась она с неожиданной для особо такой комплекции грацией. Чуть ли не так же легко, как дева. «Хорошее предложение», Промолвила она мелодичным голосом. «Меня зовут Кейли Шаоги. Я купчиха». Сорвав шляпу с головы Кадира, женщина бросила ее Мэтту. «Прекрасная вещь, добрый господин. и Почти новая. Вам она пригодится. Мужчинам в трехкратной земле приходится не сладко». Она прищелкнула толстыми месилостыми пальцами и неожиданно рассмеялась ласкающим слух гороловым смехом. «Да и женщине тоже». Вы сказали «золотая марка», не так ли? Мэтт заколебался, и ее черные глаза блеснули под нависшими веками. не Я редко предлагаю сделку дважды. Ничего не скажешь, примечательная особа. Кадир слегка поморщился, однако же не протестовал. Если Кейли его партнерша по торговле, нетрудно догадаться, кто из них всем заправляет. Мэтт рассудил, что возможность поберечь голову от солнца всяко стоит одной марки. Он вручил женщине таренскую марку, а та попробовала ее на зуб. Юноша нахлобучил шляпу. Может, прохладнее в ней не было, но, во всяком случае, не так слепило глаза. Головной платок отправился в карман. — Кто еще желает что-нибудь приобрести? — толстуха обвела взглядом аильцев осклабилась при виде авиенды, что, видимо, означало улыбку и пробормотала какой прелестное дитя! Затем вкрадчивым тоном обратилась к Ранду. Вам ничего не нужно, добрый господин? Голос ее, особенно когда становился таким медоточивым, разительно не соответствовал лицу и фигуре. Что-нибудь, чтобы укрыться от здешнего беспощадного солнца? Рант лишь покачал головой, и повернул коня так, чтобы можно было внимательно приглядеться к возницам. Шуфа делала его почти неотличимым от аильцев. «Мы откроем торг сегодня, Кейли», — заявил Кадир. вместе именуемым становящим имре «А почему не здесь и не сейчас?» — спросила она, внимательно приглядываясь к колонне Шайдо и еще более внимательно к хранительнице мудрости. Неожиданно Кейли повернулась к своему фургону и бросила партнеру через плечо. «Если так, зачем ты задерживаешь добрых господ? Трогайся в путь, Кадир, да поживее!» Ранд, глядя ей вслед, покачал головой. И тут из фургона этой женщины вылез министрель. Мэтт заморгал, полагая, что ему попросту напекло голову. Но видение не исчезло. Настоящий министрель, темноволосый малый средних лет, покрытым заплатами плаще. Он с опаской поглядывал на собравшихся, пока Кейли не подтолкнула его, и он, поднявшись по лесенке, вновь не скрылся в фургоне. Кадир проводил женщину взглядом и зашагал к своему фургону. Что и говорить. Чудная компания. — Ты видел министреля? — спросил Мэтт уранда. Тот рассеянно кивнул, продолжая таращиться на колоннах фургонов, будто никогда прежде не видел ничего подобного. Руарк и Гейн направились назад к своим воинам. Сотня, окружавшая Ранда, терпеливо ждала, поглядывая и на него, и на любой бугорок, за которым могла бы спрятаться хотя бы мышка. Возницы принялись подбирать вожжи, но Ранд не двигался с места. «Странные люди эти торговцы, Ранд. Ты не находишь?» Хотя, конечно, надо быть большим чудаком, чтобы забраться в эту пустыню. Взгляни хоть на нас. Авиенда скривилась, а Ран, похоже, вообще не услышал. Мэтту хотелось, чтобы он сказал хоть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Молчание выводило это из себя. Никогда бы не подумал, что Руарк и Куладин станут оспаривать друг у друга честь сопровождать купеческий караван. Ранн. «Ты хоть что-нибудь понял в этом, Джейтох?» «Ты круглый дурак», — пробормотала Авиенда. «Это не имеет никакого отношения к Джейтох». Куладин начал вести себя как вождь клана, а Руарк не может допустить ничего подобного, пока Куладин не побывал в Руидине. Шайдо — такой клан, который готов украсть у собаки кость, а следом стащит и саму собаку. Но все же и они заслуживают настоящего вождя». И вот теперь из-за Ранда, Алтора, мы вынуждены позволить целой тысяче шайдо разбить палатки на нашей земле. Его глаза. Пробормотал Ранд, не отрывавший взгляда от фургонов. Опасный человек. Мэтта задаченно посмотрел на друга. Чьи глаза? Куладина? Кадира. Заметь, он подальшался, бледнел, прикидывался до смерти напуганным. Но глаза его не менялись. Всегда нужно следить за глазами. Он не тот, кем хочет казаться. «Обязательно, Ранд!» Мат поерзал в седле, подобрал поводи, явно собираясь тронуться дальше. «Может, молчание и не самая худшая вещь? Нужно следить за глазами!» Ранд повертел головой, озирая окрестные холмы и утесы. «Время таит опасность!» — пробормотал он. «Время расставляет ловушки!» А я должен избегнуть их селков, расставляя свои. мэт проследил за взглядом Ранда, но не увидел ничего, кроме колючих кустов да редких чахлых деревьев. Авиенда хмуро посмотрел на долину, подняла глаза на Ранда и молча поправила шаль. «Ловушки?» — переспросил мэт «О, свет!» — мысленно взмолился он. «Пусть Ранд один раз ответит вразумительно. Кто расставляет ловушки?» Ранд смотрел на него, словно не понимая вопроса. Фургоны торговцев тронулись с места. Девы легко поспевали рядом с фургонами, сопровождая караван. Шайдо двигались параллельно с той же скоростью, что и Джиндо. Большая часть дев устремилась вперед, на разведку. Лишь охрана Ранды не тронулась с места, выжидая, когда двинется он сам. Замешкались и хранительницы. По жестам Эгвейн Мэтт понял, Что она не прочь проверить, с чего это Рант торчит на месте, как вкопанный? «Этого ты не увидишь и не почувствуешь», — ответил наконец Рант и, склонившись к нему поближе, проговорил громким шепотом. «Остерегайся. Теперь среди нас зло». Он криво усмехнулся, провождая взглядом отъезжавшие подводы. «Ты имеешь в виду этого Кадира? Это он зло?» «Кадир опасный человек». Я по глазам вижу, но о большем судить, конечно, трудно. Впрочем, стоит ли мне беспокоиться? Ведь за мной приглядывают и Марейн, и хранительницы мудрости. К тому же нельзя забывать и аланфир Бывал ли хоть один человек под столь бдительным и надежным присмотром?» Неожиданно Рант выпрямился в седле. «Началось», — тихо промолвил он. «Пожелай мне удачи, мэт Такой, какая есть у тебя». Началось. И теперь, как бы все ни обернулось, пути назад нет. Кивнув самому себе, Рант направил пятнистого жеребца за руарком. Виенда побежала рядом, а позади неотступно следовало сотня джиндо. Мэтт поехал со всеми. Это всяко лучше, чем оставаться на месте. Высоко на ослепительно голубом небе горело жаркое солнце. До заката предстояло проделать неблизкий путь. Началось? Что он имел в виду? Что началось? Ведь начало всему было положено еще в Руидине, а точнее сказать, даже в Эммондовом лугу. В прошлом году, в ночь зимы. Причем тут зло? И почему назад пути нет? И Ланфир? Ланфир! Дарант нынче ходит по лезвию бритвы, в этом сомневаться не приходится. «Надо выбираться из этой проклятущей пустыни, пока не поздно», – размышлял мэт, поглядывая время от времени на вереницу фургонов. «Пока не поздно». «А может быть, уже поздно?»